Выяснилось это позже, когда совещание закончилось и я оказался в кругу друзей. Тебе следовало промолчать, укоризненно произнес мой брат Арман. Викон де Лабрис вышибал тебя из седла трижды, а это было еще до того, как ты затеял шашни с его кузиной. Я поднял бровь, мол, с чего бы ты взял что дело в кузине? Арман понял правильно. Де Лабрис ни от кого не скрывал, что хочет оказаться в постели Филиси. «Думаешь, ему понравилось, что там оказался ты?» «О как! А мой двойник ловелас, оказывается! Господи! Разве это справедливо, если меня убьют за то, что мой двойник кого-то соблазнил?» Я пожал плечами и увидел, как усатенький Викон с друзьями выходит на площадь. Наши взгляды встретились, и усатый, гнусно ухмыльнувшись, сделал такой жест, будто перерезает кому-то горло. То есть не кому-то, а мне. «Ах ты, ублюдок!» Я ухмыльнулся не менее гнусно и вновь продемонстрировал месье Виконту средний палец. Рожа усатого перекосила. Он растолкал дружков и решительно направился ко мне. «Да, с дикцией у него определенно проблемы. А тут еще скороговорка, два слова в секунду, с брызганием слюной и демонстративным хватанием за меч. Ни хрена не понял. Да и понимать тут нечего. Так что я и не слушал». Прикидывал боевые технические характеристики Виконта. Рост примерно мой, даже чуть поменьше. Ноги кривые, но мускулистые. Плечевой пояс, предплечья на уровне. Боец, вне всяких сомнений. Двигается резко, быстро, импульсивно. Наверняка и сражается так же. Будем надеяться. Интересно, как он в пешем строю? Готов похлясться, что до лучших наших бойцов ему далеко. Значит, трижды меня из седла выбивал? То есть не меня, а же фруа. Но я ведь не собираюсь устраивать с ним конный турнир. Хотя речь шла именно о турнире. Виконт обещал убить меня, как только я осмелюсь с ним сразиться. Я поймал встревоженный взгляд Армана, улыбнулся. Положил руку на Эфес, чуть вытянул меч и поглядел на Виконта. Понятливый здесь народ. Сразу видно профессионалы и любители. Большие любители. Мгновение, и мы уже в кругу заинтересованных зрителей. Просторном таком кругу. Вжик и мой оппонент уже с клинком на Хороший клинок, однако, ничуть не хуже моего. Если не лучше. И броню Виконта, можно сказать, элитная. Кольчуги здесь большая редкость. Импортный товар. А на мне даже доспехов из арсенала Демота не имеется. Не думал, что пригодятся. Можно снять плащ и намотать на левую руку, но то, что хорошо против ножа, не защитит от клинка из сварного булата. Неудачно получилось. Я предпочел бы, чтобы мой тренированный торс Защищала что-нибудь поосновательнее, чем красивая рубаха с шелковой вышивкой. И еще одна проблема, о которой следует помнить. Травма спины логично изменила мою походку. Но манера сражаться для профи, как визитная карточка, можно не сомневаться, что мой стиль боя решительно отличается от стиля моего двойника. Никакая травма не способна оправдать такую трансформацию. А здесь слишком много тех, кто видел Жефура в деле. Значит, поединка быть не должно. Я должен свалить Виконта первым же ударом. Вопрос как? Есть идеи?» Виконт сходу в бой не бросился. Может, ждал как джентльмен, пока я обнажу оружие. А может, прикидывал, как тяжела моя травма и какие бонусы на этом можно получить. Вот только я уже знал, что характер у ревнивца отнюдь не нордический. «Струсил?» — вновь беззвучно шепнул я с насмешливой улыбочкой. Вероятно, Виконт умел читать по губам. Вмиг встопорщил усы и кинулся. «Есть. Я умею очень быстро извлекать оружие и сразу пускать его в ход. Превосходный удар у Виконта. С двух рук. Мощный. Резко. Попал бы. От меня только в брызги полетели бы. Но я привык к мощным ударам. Скандинавы, они помощнее тебя, Виконт. Мой меч успел вовремя. Парировал я жестко и тоже двумя руками. Причем левой обратным хватом. И резко вниз, оголовьем рукояти, в выставленную вперед ногу. Всем весом в колено». Хрусь и пополам. Ну, не пополам, конечно, но мало не показалось. Викон взвыл, а я, выпустив собственный меч, наработанным движением перехватил Виконтову правую руку. Болевой и меч Виконта у меня. Ласково улыбаясь, прижал ревнивцу лезвия к адыку. Сдаваться будем? Нет, не будем. Сдохнет, но не сдастся. Зарезать гальского петушка? Но как к этому отнесется общественность? Король, к примеру. Опыт жизни среди викингов научил меня. Убивать авторитетных воинов чревато. Кровная месть наверняка. Еще и деньгами накажут. Как всегда, выход нашелся, и как всегда, довольно рискованный. С той же ласковой улыбкой я вложил отнятый меч в ладошку Виконта и шепнул ему на ушко, очень надеюсь, что мой чудовищный акцент был списан на боевую горячку. «Брат Фелиси не будет убит мной». Засим... Шаг назад и одновременным подхватыванием земли собственного меча. Набросится или нет? Не набросился. Рассвел, поклонился галантно. Выдал коронеченькую речь в честь моей чести и, прихрамывая, двинул во освояси. Надо полагать, мы теперь друзья. Кузина Филисия мне прощена. Хорошо иметь дело с рыцарями. Не успел я вложить меч в ножны, как оказался в окружении Армана и прочих Беллатори. Благосклонно принял поздравление и приглашение на вечернюю попойку. На этот раз у белатори Филиппа де Люза. «Интересно, когда наступит моя очередь?»